Глава девятнадцатая Ошибки в пути Ветер свистит, развивает седые волосы Лобовое стекло повреждено Смотрю в зеркало заднего вида Почти трубки Барио сидит, запрокинув голову Висит на ремнях безопасности Рядом Акана умудрилась уснуть на плече Леоноры Или в обмороке «Старается все дела. Защитная реакция организма. Только вот когда она проснется, будет еще хуже». «Так, мой железный монстр, что видно в твоем зеркальном глазу?» «Перевожу взгляд на боковое зеркало. Пока никто не преследует. Уже 10 километров я еду со скоростью больше 100 километров в час. Радует, что дорога в элитном районе это позволяет. Ехал бы быстрее, но с поврежденной машиной это непросто». Отрываю кусок лобового стекла, выкидываю из окна. «Что ты делаешь?» – спрашивает Элеонора. Какое-то время молчу, но всё же сам спрашиваю. «Ты же теперь знаешь, кто я, верно?» Вижу через зеркало, как Элеонора ёрзает на месте. «Не совсем. Ещё не уверена, что готова об этом говорить. Будет неприятно узнать, что ты какой-нибудь инопланетный урод. Личинка там или паразит, управляющий разумом человека». Элеонора пытается говорить, шутя, но я чувствую нервозность в её голосе. Ироничная улыбка наползает мне на лицо. Почему-то я вспоминаю шутника Сэма. Интересно, как он там? Жив после ауры ужаса Монтана. Ладно, надо бы разрядить эту тему, а то Элеонора как под напряжением. Так, как бы это сделать? Всё верно, растягиваю улыбку. На самом деле я выгляжу примерно как ваш мадагаскарский таракан. только высокоразвитый, ночами заползая в рот своим жертвам, прогрызая проход к нервным окончаниям и вживляясь в организм. Человечеству тяжело принять такой образ существования. Это кажется вам омерзительным, но для нас это естественно, как вам, съесть куриный окорочок. А судишь за это? Тишина. Не могу перестать улыбаться. «Константин, это не очень смешно». Вместо ответа я несколько раз щёлкаю зубами. Ну, типа я насекомая. «Я ведь тебя сейчас убью, правда?» Настроение слегка повышается. Я искренне смеюсь, любуюсь выражением лица Элеонора. «Вот как всегда, значит убивать других существ и поглощать их плоть вам нормально, ведь они тупые. Может, для нас люди тоже тупые? Почему осуждаешь?» «Ты их пофилософствовать захотел, а?» Нервозно улыбается Элеонора. «Хочешь сказать, что я заделала себе ребёнка от таракана?» «Не отвечаю, потому что опять смеюсь. Что-то я больно развеселился». «Ладно, надо сбавить обороты. Выдыхаю». «Не переживай, я шучу. Как бы тебе объяснить?» «Ты фантастику любишь? Знаешь, кто такие орки и эльфы?» «Возможно». Отламываю ещё кусок стекла, выбрасываю под озабоченный взгляд Элеоноры. «Продолжаю». Вот существа, похожие на ваших фантастичных эльфов, есть и в моём мире. Только они называются по-другому. Если переводить на ваш говор, то это звучит примерно как альва. Поверь, с языком всё плохо. Очень огромная разница в фонетике и смысле. Альвский диалект более-менее сопоставим с вашим латинским. Я до сих пор мучаюсь тем, что приходится говорить так много слов, чтобы вы меня поняли. Ладно, неважно. В общем, альвы худощавы, но почти все выше двух метров. Они похожи на людей, но более утончённые, что ли. Основное внешнее различие — это уши. Они у нас как... длинные, в общем. Даже длиннее, чем у ваших выдуманных эльфов. Вот я — альф. Если тебе важно, как я выглядел, то можешь не сомневаться. Большинству человеческих женщин я бы пришёлся по вкусу». «Хм...» Видимо, Элеонора не знает, что ответить. Улыбаюсь. «А ещё мне больше трех веков». Элеонора совсем плывёт. «Хм, как-то это странно. Если бы ты была тридцатилетней альвейкой то я бы воспринимал тебя малолеткой. но ну, примерно как ты пятилетнюю девочку. Но по меркам вашей расы мне самому не более тридцати лет. Так что мы формально ровесники. Хотя по многим причинам это не совсем так. Ладно, допустим, я во всё это поверила. Но одного не пойму. Зачем ты здесь?» «Чего надо тебе, а?» Вздыхаю. «Давай я как-нибудь потом расскажу. Это тяжёлая история. Главное, что ты должна понять. У меня нет цели навредить вашему примитивному, не виду». Пустая пластиковая бутылка летит мне в затылок. Но я уворачиваюсь, опять смеюсь. Элеонора бурчит. «Дурак!» «Ну вот, чуток разрядили обстановку. Выкидываю очередной кусок стекла. Объясняю». Эти двое, что нас, безусловно, уже преследуют, тоже не отсюда. У них свои цели и свои методы. Если вкратце, то они тебя хотят убить, я — защитить. Тебе же этого достаточно? Если это правда, то вполне. Замечаю в зеркале, как Элеонора кладёт руку себе на живот, поглаживает. Какое-то время едем в тишине. И вот она тихо говорит. Константин. М? Как тебя зовут? Вопрос понимаю. Какое-то время думаю, стоит ли отвечать. Эйн, Соф. Элеонора пробует слова на вкус. Эйн, сов. мне нравится. Но буду звать тебя Константином, понял? Уж пожалуйста. Лучше вообще забудь моё настоящее имя. Почему? Зачем тогда сказал его? И правда, зачем? Ладно, не буду забивать ни голову. Просто так. Через минуту тишины я уже было хочу погрузиться в себя, чтобы подумать. Но Элеонора снова отвлекает меня от этого благородного дела. Спасибо. Я не отвечаю, просто киваю. Проезжаю КПП с поднятым шлагбаумом. Дело и правда не очень. Замечаю, что в будке охранника выбиты стёкла, а вокруг разбросаны окровавленные осколки. Что тут произошло? Хаос города так быстро добрался до Подмосковья? Выбрасываю ещё один осколок. На этот раз обмазаны моей кровью из рассечённой брови. «Да что ты, чёрт побери, делаешь, Константин? Ты что, специально следишь, чтобы те два урода нас нашли?» «Верно. Тут полно развилок. Они должны знать, что мы едем по прямой в сторону шоссе». «Но зачем? Разве мы не пытаемся скрыться?» «Качаю головой». «Знаешь, когда такой, как я, сталкивается с такими, как они, то убежать ни одной из сторон не получится. Мы не люди, забыла?» Либо они меня вымотают и убьют, либо я развернусь и дам бой. Либо... Либо... Убью их. Обычно всё заканчивалось именно этим. Но сейчас, как ты понимаешь, мы в сложном положении. Приходится импровизировать на ходу. Выезжаю на шоссе. Полоса из Москвы в сторону области полностью стоит. Пробка такая, что многие тупо бросают машины на проезжей части и идут пешком. Вдоль дороги по обеим полосам и горят два автобуса вольтов, те самые, на которых мы с Патриком и его людьми приехали. Кто-то специальных так припарковал, чтобы затруднить проезды. Хоть их и можно объехать по обочине, но свою задачу они выполнили, затрудняет пути отступления на транспорте. Сбавляю скорость, объезжая автобус. Едем к Москве. «Осторожно!» — кричит Элеонора. «Вижу». Резко сворачиваю в сторону. Машина, несущаяся нам в лоб по стречке, пролетает мимо. Проезжаю ещё немного, останавливаюсь на обочине. Так мы никуда не доедем. Убьёмся через пару километров. Если бы не заградительные бортики между полосами, в пробке от города стояли бы обе стороны. Совсем скоро так и будет. «Может, я за руль?» — озабоченно спрашивает Элеонора. «Не надо, мы приехали». «В смысле...» Прикрываюсь руками, машина трясётся. Да чтоб тебя! Всматриваюсь. Рядом с нами столкнулись две машины, ехавшая в Москву шестёрка и умник на БМВ, летевший как умалишённый по встречке. Обе машины превращаются в отбивну из металлолома. Вспышка! Вдали что-то взрывается, освещая ночное небо. Но вот опять кто-то убился. На этот раз с воспламенением. Съезжаю подальше, на обочину обочина Оборачиваюсь. Аканы мирно сопит, несмотря на творящийся хаос. Поразительно. Элеонора нервозно хмыкает «Константин, ты уверен, что нам в ту сторону? Освещение плохое, ты не успеешь зареагировать на очередного мудака. Чёрт, что нам делать? Почему Монтана и тот Кэр нас ещё не догнали? Они не слышали, как ты угнал машину? Да там на километр оглохнуть можно было. Они что ли пешком за нами идут? Завожу машину, снова глушу, снова завожу». Специально громко ругаюсь. «Чтоб тебе развалюха! Заводись!» Элеонора смотрит на меня как на умалишённого, и её сложно в этом винить. Не понимая моих действий, можно и правда решить, что я с катушек слетел. «Что ты делаешь? Она же заводится!» Откидываюсь на спинку кресла, закидываю руки за голову, закрываю глаза. «Так надо, успокойся. Научись думать в стрессовых ситуациях. «Да что тут думать, блин! Они точно слышали, как ты угнал машину, а ещё ты стекляшки свои кидал, машину ломаешь. Что ты вообще вытворяешь? Какой во всём этом смысл?» «Морщусь. Вот почему просто нельзя мне довериться?» «Смысл есть. Если бы ты знала, что знаю я, или хотя бы была внимательна, то многое бы поняла. Мы не убегаем, просто потому, что бежать невозможно. Можно только отсрочить время до того, как они нас нагонят». «Поэтому мы просто делаем вид, что убегаем. Я не могу дать двум инквизиторам найти то место, куда вас везу». «Инквизиторам? Что за...» «А, пофиг». «Константин, что ты задумал? Что мы можем сделать с этими двумя чудищами, если они нас поймают? У тебя не осталось суммы, у меня тоже единиц двадцать, не больше. Ты же говорил, что хочешь защитить меня. Ну так защищай, чёрт бы тебя...» Поднимаю руку, добавляя металла в голос. «Успокойся!» «Объясни, что ты делаешь!» «Ну вот что за женщина?» «Кошусь за спину, а Каны точно в полуобмороке. Такой хаос, и она дрыхнет». Перевожу взгляд на Элеонору. «Хорошо, объясняю. Давай заглянем чуть в прошлое и подумаем о привычках и манере поведения этих двоих. Очевидно, что Монтана Эдвайс приехал к особняку Хидана на транспорте. Прежде чем лезть в пекло, я изучил по карте местность». Их мне предоставили люди Патрика Эндвайса. У особняка не так много мест, где можно оставить машину или мотоцикл. И все они находятся довольно далеко от места, где мы стащили эту тачку. Проехать к нашему маршруту можно только в объезд. Пока Монтана доберётся до своей машины, пропетляет по дорогам и выйдет на шоссе, пройдёт время, которое я уже рассчитал. Но надо учитывать, что они знают, на что я способен, поэтому тыкаться на лбу не будут. И... «Ничего не понимаю!» – перебивают. «Они не тыкаются на обум. У Монтаны есть помощники. Он всегда раскидывает людей по углам, прежде чем идти на дело. Я знаю его. Он мой начальник. Они не доложили ему, куда мы едем». «Ты про вон того помощника?» Едва заметно киваю я в боковое заднее окно автомобиля, куда-то в темноту. Я хоть и не вижу человека, зыркающего по сторонам из кустов, но слышу его. «Люди Монтаны не из профессиональных джунов-ниндзя и довольно шумные». Элеонора вздрагивает, бледнеет, но благоразумно не пялится в ту сторону. «Ты знал, что повсюду люди, Монтана? Знал, что они следят за нами? Ещё я разбрасывался стеклом по ходу. Чтобы они наверняка нас нашли?» «Конечно. Этот, например, давно караулит у целых двух одновременно перевёрнутых автобусов на шоссе. Очевидно, что это не случайности. Монтана с самого начала устроил тут затор». чтобы потянуть время до прибытия нежелательных гостей и усложнить жизнь тем, кто захочет сбежать. Как и видишь, у него это получилось. На машине мы далеко не уедем. И что нам делать, чёрт бы тебя побрал, Константин? Они оба знают, где мы. Ты сам им подсказал. Киваю. Верно. Сейчас Кару мчится, что есть мочи по дороге, и замечает стекляшки, которые я выбросил из окна. Он видит, что на них моя свежая кровь, и делает правильные выводы, что я точно проехался по этому маршруту. В отличие от своего младшего брата Монтана, он в этом мире недавно и не доверяет местному транспорту. Поверь мне, даже для меня это страшные железные твари, которыми я пользуюсь большим нежеланием. Если бы я был без вас и владел бы элементальными плетениями воздуха, как Кэр, то ни за что бы не сел в машину. Я бы поступил как он, один в один. «А Монтана? Что он сейчас делает?» Едет в объезд машине? Он тоже скоро будет здесь. Почему они не поехали вместе? Он что, не умеет пользоваться этими плетениями воздуха или как там? Отрицательно качаю головой. Не умеет, поэтому они разделились. Кэр намного быстрее нас нагонит. Я видела по камерам, как Монтана двигался, когда убивал собственного племянника. Он владеет суммой скорости. Не владеет. Что? «Элеонора точно смотрит на меня, как на чокнутого. Ещё бы. Я отрицаю очевидные вещи. Вроде бы все видели, что Монтана скоростник. А я говорю, что нет, он огурец. Объяснять ей все тонкости, просто нет времени. Так, но ну скоро они там? А, отлично. Вижу, как на противоположной полосе дороги народ, идущий с пожитками и детьми по обочине, косится на нас. Ещё бы, у нас-то есть машина, у них нет. Какая несправедливость». Перевожу взгляд на Элеонору, пожимая плечами. «Просто успокойся и доверись мне, хорошо? Если сомневаешься, я тебя не держу, можешь идти, но тогда ты умрешь через семь минут». Элеонора хлопает глазами, вздыхает, отмахивается. «Мне не постижим великий разум тараконоидов Константина. Я сдаюсь. Улыбаюсь. Вот и отлично. В общем, вот что сейчас происходит». «Вот тот утырк в кустах человек Монтана, ты права. Он наблюдает за нами и докладывает своим господам по удалённой связи, что мы тут встали со сломанной машиной, и в отчаянии переговариваемся, что делать дальше. Но я просто хочу, чтобы они именно так и думали. Понимаешь?» «Не, ничего не понимаю, кроме того, что нас скоро убьют». «Чуть больше энтузиазма, Элеонора. Где же твой боевой настрой?» «Достой из кармана пиджака телефон. Проверяю связь». «Понятно, её нет». «В принципе, это предсказуемо. Начало хаоса начинается с отсутствия информации о происходящем и возможности общаться друг с другом на удалёнке. Значит, люди Монтана переговариваются по рации. Есть тут такая штука, независимый прибор и связи с ограниченным радиусом действия. Патрик своих тоже так координировал». «Хм, вспоминать о Патрике не хочется. Как-то давит, что ли. Это очень редкое для меня явление». Наверное, поэтому я позволю пообещать самому себе, что его смерть не будет прощена. И исполню это обещание намного раньше, чем кажется. Открывая оффлайн-карты, сверяю с местностью. Так, Элеонора, а теперь слушай, что нужно сделать. От этого зависит всё. Без тебя я не справлюсь, поняла? Сейчас я выйду из машины, открою капот. Когда я заору, так вот в чём дело. Сейчас исправим. Ты должна будешь готова выскочить из машины. А когда я захлопну капот, ты набросишься на человека Монтана. Медленно поверни голову, видишь дорожный знак. Чуть ниже склона, там кусты борщевика. Он сидит там. Вертись как хочешь, но когда я закрою капот, у тебя есть пять секунд, чтобы разобраться с ним. И сделай это максимально незаметно. Справишься? Должна. Зависит от того, насколько он силён. Не силён, он просто зомбированный слабак. Монтана промыл им мозги. «Откуда ты знаешь?» «Я знаю, на что он способен и как делает дела. Удобно, практично, надёжно. Работа этих людей не для болтливых. Монтана не стала бы привлекать к ней сильных людей, чьим разумом тяжело завладеть». Через минуту я уже стою снаружи и с отвращением ковыряюсь в кишках железного монстра. «Сколько тут всего поразительно! Как вообще это работает?» говорили, что магии на Земле раньше не было. Да и зачем она им, если они без неё вон каких големов создают? Кричу, чтобы человек в кустах услышал и передал это по связи к Эру и Монтана. «Так вот в чём дело! Сейчас исправим!» Теперь они знают, что я починил машину и сейчас уеду. Нужно как-то оправдать нашу остановку, или они заподозрят неладное. Я не различаю конкретных слов из кустов, но слышу, как человек что-то докладывает своим начальникам, И тишина. Он отключает рацию, продолжает наблюдать. Захлопываю капот. Дверь машины чуде не вылетает с корнем. Элеонора выскакивает и замирает на месте. Что за... у неё не получилось? Пытаюсь усидеть мускулатуру ног, но только чувствую слабость. Чуть не падаю. Гниль подземная. Готово. Разворачивается ко мне Элеонора. Ты был прав, слабак, даже не одарённый. Слышу куста кустах и стон. «Что ты сделала? Тебе правда интересно? Создала небольшой вакуум в его лёгких, очень эффективно против лишённых». «Да уж, смерть не из приятных. Сухо улыбаюсь». «Заметь, я просил с ним разобраться, а не убивать». Элеонор открывать ротик, закрывает. «Блин!» «Ладно, я не серьёзно. Если что-то эффективно, значит цели оправдывает. Так, а теперь вот что нужно сделать». «Помнишь, ты навела на нас какой-то тёплый воздушный кокон, пока мы сидели и ждали машину? Повтори это, он скрывает запахи». «Эм, «Ладно, как скажешь». «Умница. Буди Акана, вытаскивай у Дальше пойдём пешком». «Что? Куда? Да «Не спори». Отворачиваюсь, иду через дорогу к другой полосе, где машины стоячей линии друг на дружке, а люди толпами куда-то обречённо бредут. Подхожу к разделительному бортику, выбираю приманку. Такс, старики, женщины с детьми, мужчины с чемоданами. Не пойдёт. Ага, а вот эти сойдут. Эй, мужики! Машу рукой. Два лысых татуированных бугая замечают меня, подходят ближе. В руках у одного бита, у другого нож. От обоих воняет перегаром. Вот оно, начало всех хаосов. На улице выходят отбросы, считающие, что настало их время. пока они только выпендриваются, но уже завтра кого-нибудь убьют или изнасилует. «Чё, проблемы?» — сходу букует один из них. «Вообще никаких, наоборот. Вы вроде парни чёткие. Короче, вам машина нужна?» — кивая себе за спину. «Мы передали в Москву переть, Очкова как-то. У нас тут поблизости бабка живёт. Переждём шухер у неё. Но дорога к ней полная жопа. Снег потаял, трактор не проедет». Знаю, что ласточку мою и так мудаки какие-нибудь сопрут или доломают. Поэтому пусть уж лучше правильным мужикам достанется». Богои переглядываются, не верят, что так фартануло. «Чё, гонишь, что ли, в натуре?» «Вообще без базара. Берите по встречке, гоните». Немного задумавшись, добавляю. «Лучше по обочине, чтобы какой-нибудь неправильный олень на своей неправильной полосе в чётких пацанов не въехал». «Бля, ну нормально!» чего хоть заточила давай показывай на ходу диски лет ну, ты но ты парнишь норм хоть и потокрашенные завязываются этой неправильной темой братан улыбаюсь киваю через минуту и тридцать семь бесценных секунд мы уже провожаем четких пацанов дрифтонувших с места на нашем крузаке элеонора стоит как изваяние смотрит им вслед и что это было Акана протирает опухшие глаза Я много пропустила, да? Элеонора кивает. Ага, тебе повезло. Под покровом воздушного купола я закидываю тяжёлого кибуриу себе на плечо. Нужно спешить. Отложенная смерть не бесконечна и очень пагубно влияет на тело, которое так на дышит. Теперь всё выглядит следующим образом. Кэры следует за нами, и скоро будет здесь. Он знает, что мы тут. Ему подсказывал человек Монтаны и осколки который я выбрасывал. Должно быть как минимум два очевидных следа, чтобы он не сомневался. Когда он появится здесь, то увидит две вещи. Что человек Монтана мёртв, и что мы развернулись и поехали в другую сторону. И сделает два вывода. Первый, что мы заметили слежку, пока чинили машину и убили их человека. Он посчитает, что мы изменили маршрут, поняв, что нас выследили. Второе, он начнёт сомневаться, не очередная ли это моя уловка. Он прикажет Монтане Эдвайсу разобраться, что тут произошло, а сам отправится в погоне за мужиками. Кэр не доверит своему коллеге приоритетную задачу. Он владеет плетениями воздуха и на открытом пространстве по максимуму воспользуется этими умениями. Учитывая, как разогнался крузак, он догонит их через час. Если идиоты не влетят в кювет, не остановятся за пивком или не попадут в аварию. Примерно через 10 минут преследования у Кэра пропадет радиосвязь Монтана. Не бывает в этом мире средств, работающих на таких расстояниях. По крайней мере, так мне когда-то объяснял Сэм Блэк, любитель таких игрушек. Вздыхаю. Слишком часто мне приходится импровизировать, составляя планы на ходу и на основе обстоятельств, происходящих именно сейчас. Смотрю на ничего не понимающих женщин. Так, тут район элитный, и неподалеку есть свой конный клуб. Если вы верите в своих богов, то молитесь им, чтобы там еще остались лошади. «А теперь вперёд!» Мы неслись через просёлки и пролезки из последних сил. Без Киберио намного тяжелее заметать свои следы, но я старался выбирать места, где их оставалось бы минимум. Одна надежда, что Карп поспешит преследовать крузак, поручив менее опытному Монтана разбираться, что же произошло. В любом случае, меня радует, что инквизиторы не самые большие спецы в тонкостях выслеживания. Они больше работают головой, а не пятью чувствами. Надеюсь, они клюнут. Второй раз подряд я действую на основе анализа характера и поведения этих инквизиторов. Если Кар решит довериться интуиции, а не голове, то нам конец. Спустя пять минут мы уже на территории конного клуба. Никакой охраны, и это напрягает. Уж не покинули ли местные эти прекрасные земли, оседлали живность и вперед на Урал? Тихо Ржаня лошади обнадеживает. и я с облегчением выдыхаю хватит паранойи тяинцов. в этом мире пока далеко до настоящего хаоса люди еще не поняли что им нужно бежать без оглядки мы подходим к большим амбарным воротам вот теперь я отчетливо слышу лошадей а еще рванное сердцебиение отличающееся от лошадиного там за воротами кто то притаился аны стоит по правую от меня сторону элеонора слева спрашиваю надеюсь все умеют обращаться с лошадьми элеонора кивает а акана шмыгает носом я не умею кибакун слушайте кто нибудь мне объяснит что происходит Сенсей?» элеонора улыбается подходит к она кладет руку ей на голову поглаживает расскажу в дороге дорогая сядешь позади меня осталось только договориться с хозяином или мы станем еще и конокрадами да глупый вопрос Элеонора очень нервничает, я вижу это. Звук передёргивания затвора дробовика тяжело с чем-то спутать. В амбаре кто-то нацелился на нас через двери. «Кто там? Эй, я вас слышу! Вы отсюда, пока поле в жопу не словили! Второй раз предупреждать не буду!» Какой нервный. Сразу видно, что времена непростые, и мужик это понимает. «Лошади никогда не подведут, не сломаются». и могут пройти там, где не проедет железная уродина. Пытаюсь оживить шёлковые щупальца, но чуть не валюсь с ног от усталости. Смотрю на Элеонору, качаю головой. Мол, я всё, сдулся. Она понимающе кивает. слащаво улыбается закрытым дверям амбара. «Хозяин, ты чего такой агрессивный? Разве так клиентов встречают? Мы хотели на лошадках покататься». Недолгая пауза. «Что ты мне заливаешь-то, а?» Сейчас ночью на лошадях они покататься решили. Ну-ну, что вам непонятно, а? Проваливайте отсюда! А сам-то что делаешь в конюшне в это время? Какой ты напряжённый мужчина. Хм. Может, выйдешь, спокойно поговорим? Так, если я нигде не ошибся в расчётах, то Кэр сейчас несётся по трассе за крузаком. Если бы это было не так, то мы бы уже сдохли. А Монтана... Считаю до трёх, басит конюх. «Один! Два!» Звук глухого удара. Звук падающего тела конюха. «Три!» Звучит сухой голос. Да более знакомый голос. Ворота открываются. Аканы вскрикивает Отпрыгивая в сторону и выхватывает клинок. Элеонора покрывается мерцающей пеленой ослабевшего нестабильного барьера. Она устала. У нее не осталось сил. Как и у меня. Но... «Монтана Эдвайс нашел нас намного быстрее, чем я планировал, но недостаточно быстро, чтобы доложить своему начальству. Но ему это и не надо. Он уверен в своих силах. Он знает, что размажет нас, как червей о мокрый асфальт. Легко, беззаботно. Он уже празднует победу. Он знает, что ничего нам не поможет. Ни сталские зелья, ни наши боевые умения, ни Кибарио. Ничего». Я скалюсь белоснежными зубами, шепчу. Вот ты попался.